корпоративных регламентов. Опять два предупреждения. Первое, это опять моя трактовка, а второе, это не догма. Да, то есть их может быть и больше и меньше, их можно назвать по-другому. Я говорил, система Linux, она открыта. Да, то есть, потому что, возможно, мои термины будут не информативны, да. Нет проблем. Это не Библия, да, что прямо вот, опа. Идея. Значит, критические задачи. Задачи, необходимые для успешного функционирования компании. Набор критических задач вытекает из стратегии. А, а именно из той части стратегии, которая описывает так называемые КФУ, ключевые факторы успеха. Ну, любая стратегия да, в каких-то действиях должна содержать так называемые КФУ, ключевые факторы успеха. То есть в каком случае будет достигнут успех, если мы это реализуем. Да, вот. То есть ключевые факторы успеха – это некие реперные точки, которые обязательно должны присутствовать, КФУ так называемые. И вот критические задачи, они вытекают непосредственно из КФУ. То есть ключевой фактор успеха, например, повышение точности корпоративного управления, допустим. Какие критические задачи из этого вытекают? Вот чтобы этот КФУ получился, да? Вот что нужно сделать в компании, чтобы этот КФУ был обеспечен? Ну, какой-то набор, да, действий. Тут сократить, тут усилить, тут добавить, да, то есть вот что-то должно появиться. То есть сначала так называемый набор критических задач. Ну, по сути, такой некий тезисный план развития должен появиться. Потому что стратегия большая, многостраничная. Да, из этого должна быть выжимка. Сублим, выжимка какая-то, да. Вот, выжимка это набор критических задач. То есть набор критических задач уже превращается в программы, проекты и так далее. Потому что стратегию мало разработать, нужно, чтобы она еще работало, да, и очень важный момент перехода, да, чтобы стратегия не была хотелкой, да, должен быть переход от замыслов к оперативному управлению. И вот он осуществляется как через трансмиссию, через набор критических задач. Дальше пошло оперативное планирование. Но мы сейчас говорим о регламентах, да, как одним из, одна из компетенций, одна из, один из элементов корпоративного управления. И вот наверху критические задачи. В нашем случае это реализация яичницы. Извините за такую прозу, Да, то есть нам по каким-то причинам нужно реализовать яичницу. Ну, всем понятно, что такое яичница. Да. Теперь смотрите, что у нас идет. Процессы. Регулярные действия подразделений компании. Для того, чтобы реализовать критическую задачу, должны быть совершены какие-то регулярные действия. Вот мы пишем какие. Закупка продуктов, доставка продуктов, подготовка оборудования. Жарение, а, сервировка стола, подача на стол готового блюда, получение денег, уборка стола. Вот эти процессы надо реализовать, чтобы произошла реализация яичницы. Ну, что тут не написано, это все-таки конспект. Наверное, можно еще написать поиск поставщиков продуктов. Да, можно написать привлечение клиентов. Ну, можно вообще сделать полный цикл. Но, еще раз говорю, моя задача проиллюстрировать идею, а не составить инструкцию для э, гомункулусов, которые будут это слепо исполнять. Логика понятна сама? Следующее деление функции. Функция — это часть процессов. Вот процесс состоит из функций. В ряде книг трактуются по-другому. Там процессы, подпроцессы, процессы первого уровня. Неважно. Опять, нет единой таблицы, вот я так трактую. Функция это этапы регулярных действий. Вот тут есть регулярные действия, их можно разбить на этапы. И вот мы берем процесс жарения и начинаем его разбивать на этапы, на функции. Понятно? Поставить сковородку на огонь, нагреть до необходимой температуры, смазать маслом, разбить яйцо, вылить яйцо. Кто хочет, можете написать на сковородку. Ну, а вдруг кто-то не поймет, куда выливать яйцо. Вот. Кстати, зря. Как только у вас начнут яйца падать мимо сковородки, пора дописать. А? Да, здесь не написано. И, между прочим, некоторые вещи держатся на так называемой коллективной памяти. А потом один уволился, второй пришел, оказалось, что то, что для первого очевидно, для второго нет. Значит, как только вам пару яиц жарят на столе, пора написать, что на сковородку. Контролировать процесс приготовления по достижению готовности снять сковороду с огня. Вот эта функция. А теперь скажите, пожалуйста, вот такие функции, как поставить сковородку на огонь, нагреть до необходимой температуры, смазать маслом. Мы их включили в процесс жарения. А в какой еще процесс из вышеперечисленных могут входить эти функции, в общем-то, без большого логического напряга? Конечно они могут входить в процесс подготовки оборудования. Теперь давайте зададимся вопросом, а куда они должны входить с точки зрения высокой науки? Агент Скалли, помните, да, фильм? Вот. Ответ, а фиг его знает. В каком смысле? Могут и туда, могут и туда. Что главное? Чтоб куда-то входили и не дублировались. Потому что мы прекрасно понимаем, что подготовка оборудования может заниматься, не знаю, один департамент, а жарением может заниматься другой. И в каком-то случае, кто-то, явившись на кухню, может сказать, а какого это черта, я весь из себя такой в белом распрекрасный, должен мазать сковородку маслом? Почему это не делают вон те гоблины из отдела маркетинга? А те гоблины скажут, да пошел ты такой умный, что это мы тебе должны сковородку мазать маслом? Сам не граф, можешь и намазать. Я, конечно, утрирую. Обычно это происходит на более высоких интеллектуальных уровнях. Суть и дела, это, в общем-то, не меняет. Да? Сковородку и масло замените на что-нибудь еще, будет ровно то же самое. И бесполезно проводить тимбилдинги для улучшения взаимопонимания между департаментами. Пример из жизни. Разговор со страховой компанией. Заказ. Провести семинар по сплочению. Ну, у меня есть старая привычка. Когда мне заказывают кастрацию, я всегда уточняю, не имеется ли в виду обрезание. Вот есть такая привычка, да, потому что вот. Ну, идет заказ. Вот дайте нам это, я всегда спрашиваю, какой результат вы хотите получить на выходе. Потому что зачастую вот. Итак, тимбилдинг. Можете провести? Я говорю, могу. Но вопрос: а что вы хотите исправить этим? Или наоборот, что повлиять? Дальше следует рассказ примерно такой. Это страховая компания. Я так упрощу. Да, так. В страховой компании есть разные отделы. Одни занимаются страхованием имущества. Другие занимаются страхованием автомобилей. Кто-то занимается страхованием промышленного оборудования. И ситуация следующая. Есть клиент, который страхуется по комплексу. Да, у которого какой-нибудь олигарх, у которого там заводы, личные машины, корпоративные машины и прочее. И вот он звонит, условно, в департамент страхования и имущества и говорит, «Слушай, Олег, я там, только что мой брабус там, там шарахнул об инфинити, условно говоря, там, да?» Вот было это уже три дня назад, и что-то твои орелики вот из того департамента, они там что-то не шевелятся вообще, ремонт до сих пор не произведен, вот прямо такое обращение. Ну, казалось бы, а я VIP-клиент, да? Значит, естественно, что Олег мне не пошел, я скажу, слушай, иди-ка, ты, вот, ты им звони, что-то ко мне пристал. Он скажет, понял, Иван Иванович, да, сейчас немедленно накажем ослушников. Вот. приходит Олег, условно говоря, к Виталию, и говорит, Виталий, слушай, а Виталий в автомобильном страховании, слушай, звонил Иван Иванович, зело гневен, топает ногами, клацает зубами, ругается грязно, грозит карами небесными, надо его Брабус там быстренько прогнать. А Виталий, что может сказать на это? Да, у меня таких Иван иванович и видишь, пачка. И вот сейчас сижу и разбираюсь, что круче, был там Брабус или Ломборджини. Да, вот, вот у меня пачка. Да, и тут ниже Mercedes С-класса вообще ничего не лежит. Так что подождет твой Иван Иванович, не граф, ну типа того. да, Вот может такое быть. Легко. С точки зрения компании нужно провести тимбилдинг, чтобы вы грамотнее взаимодействовали друг с другом. С точки зрения моей не нужно проводить тимбилдинг. Или тимбилдинг нужно проводить в конце, чтобы пивком заполировать. А вначале что нужно делать? Регламенты расписать. Например, ввести параметры, кто такой VIP-клиент, и особый путь прохождения бумаг с VIP-клиентом так называемое правило красной ленточки. Понимаете, да, историю? Могу сказать, что проводить 20 тренингов по тимбилдингу в 100 крат интереснее и веселее, чем писать один регламент. И главное, легче. Ну, Подними флаг «хочу тимбилдинг», слетится подрядчиков миллион мгновенно, предложение будет очень интересное, вот сплава на платах, До выездного семинара на Тарзанках на острове болели постановки корпоративной оперы «Князь Игорь в тылу врага». Вы только бюджет поднимите и моментально предложениями суперкреативными вас закинут. И каждый будет рассказывать, какого крутого режиссера он пригласит. И как это повлияет на межличностное взаимодействие в департаментах. Просто расцветет все пышным цветом. Причем читаешь, иногда веришь, и слезы умиления текут, что действительно, видимо, так и будет. Вот. Потому что вопрос в отсутствии регламента. Понимаете, да, историю? Но что мне на это говорят? А регламент тут не поможет. И дальше рассказывают совершенно реальную ситуацию. Дело было в одном из городов. Условно говоря, приехала страховаться некая девочка на некое МПЕЖО, которую поставили в очередь, а эта девочка оказалась какой-то знакомой, опять некоего Ивана Ивановича, который в ответ взял обиделся, послал компанию нафиг. Вот как ваш регламент поможет отловить эту девочку? Я говорю, никак. Если вы не организуете разведку и досье на всех текущих знакомых всех Ивана Ивановича, что, в общем-то, достаточно трудоемко и маловероятно, то эта девочка выпадет из регламентов в любом случае. Но это не повод не делать регламенты. Понятно, да, примерная логика? Это причем события из реальной жизни. То есть я к чему? Что, к сожалению, проблема регламентов, что они не могут исправить все. И не должны. Есть ситуации, которые будут выпадать из любых регламентов. Но это не повод их не писать, потому что 90% ситуации мы на регламентах решим. А вот если люди начнут договариваться с друг с другом при отсутствии регламентов, вот это будет во 100 крат хуже. Да, потому что как они и о чем договорятся, и как пострадают корпоративные в целом интересы ради интересов конкретного Ивана Ивановича, это еще большой вопрос. То есть тогда что будет получаться? Что личные комиссионные какого-то сотрудника могут заломать интересы всей компании, Потому что он очень ловко договорится с другим департаментом. То есть вреда будет больше. Поэтому сначала процесса, потом полировка в виде тимбилдинга. То есть тимбилдинг может быть, а может и не быть. А может вместо этого проще провести собрание на 4 часа с разбором конкретных ситуаций, с проверкой, как этот регламент, насколько он сможет эти ситуации решить. Поверьте мне, конструктивнее любого тимбилдинга. Слово «регламент» — оно многообразное. Существуют, тут вот мы и говорим, разные виды. — кто прописывает а, Либо вы, либо отдел, либо внешний специалист. Ну, кто точно не прописывает? Гномы, да, гремлины, прочая нечисть. А, регламенты не возникают из воздуха. Иногда на них можно направить сотрудников, да, чтобы они прописали. Но при этом надо понимать, что все равно это интересно, как умирать. Вот. Главное, мы дальше расскажем об этом, снизить уровень демократии. Чтобы люди не решили, что можно выбирать писать или нет. Но об этом поговорим чуть дальше. Вот. Да, их надо вовлекать, а иногда им надо вбросить. Да? Ну, сам составил, им вбросил. То есть, в любом случае, руководитель должен владеть базовыми навыками. Потому что и братья по разуму консультанты могут развести. И специалист придет, взял умный, который компанию опутает дичайшей паутиной, в которой сам черт ногу сломит. Кстати... Знаменитое ИСО, на самом деле, ну, не всегда хорошо, то есть ИСО никак не панацея, и недаром в европейских странах принято, что перед ИСО всегда идет консалтинг, они параллельно, они идут, да, потому что это разные вещи, ИСО сама фиксирующая часть, у нас обычно в том числе это делается, при этом, что часто получается, к сожалению, сейчас совершенно не против ИСО, Просто очень часто в результате ИСО в компании появляется огромное количество паразитных действий, которые вообще никому не нужны. Ну, условно говоря, пишется бумага, начинаешь разбираться. Кто пишет бумагу? Условно говоря, вы пишете бумагу. Зачем? По ИСО положено. Ладно. Кому вы пишете? Вам. Зачем вам эта бумага? Не знаю, по ИСО положено. То есть отправитель и получатель, им бумага не нужна. Вопрос, зачем она пишется? Значит, вот это, получается, мертворожденные документы, да, которые кто-то прописал, Теперь мы их пишем друг другу. Значит, если документ этот не используется, его не надо делать. Значит, должен писаться документ, который где-то кем-то используется. То есть, вот понятно, эта идея функции процесса да? То есть очень важно, чтобы куда-то это входило. Функция. туда, туда, но она где-то должна входить. И э, там, где искрит, есть так... На, э, процессы еще принято, ну, вообще, вот, принято еще разделять. Бывают процессы э, внутренние, а бывают так называемые кросс департаментная. Да. Внутренние – это те, которые в них участвует только там, один отдел или один департамент. Они там внутри себя, вот, а, да, я все делаю. А кросс-департаментные – это в которых принимает участие целый набор подразделений. Да, например, там, условно, коллекция отшива, там, ну, не знаю, дамского платья, да, там, дизайнерский отдел, маркетинг, да, там, продажи. Между ними существует определенное взаимодействие. Кто-то там берет мировые тренды, кто-то делает ТЗ, кто-то отшивает, потом идет согласование. То есть такой кросс-регламент. Вот. И вот в кросс-регламентах очень важно, чтобы вот не было таких пустых мест, да, где непонятно, что делают. И очень часто там, где летят искры, ну где куча непоняток, там и нужно писать регламенты. Причем часто на углубленном уровне. Ну, например, отдел маркетинга должен согласовывать с дизайнерским отделом цветовые решения. Написано? Все понятно? Будет работать? Может и нет, потому что в каком виде должен согласовываться, в каком виде цветовые решения должны быть представлены в дизайнерский отдел. Да? Ну, я могу прийти и сказать, слушайте, сейчас тренд зеленый, берем, дизайнеры говорят, берем. Это я согласовал типа того, да? В общем, да. А какой цвет зеленого? А какой оттенок? А потом я маркетинг говорю, вы что, идиоты? Вы что такой цвет сделали?